Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, я тут недавно была в аптеке. И знаешь, я увидела там целый отдел с лекарственными растениями. Я там даже увидела ромашку. Я так удивилась, неужели люди тоже могут травами лечиться? Угу, знаешь, Любознайка, я думаю, что могут лечиться. И у нас в Эстонии таких лекарственных растений довольно много. А пусть нам про эти лекарственные растения тетя Катя расскажет из Музея природы. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Здравствуйте, ребята. Когда человек заболевает а это ну, очень неприятно, конечно, то лечиться нам помогают, например, растения. То есть они эти растения содержат такие целебные вещества, которые помогают нам справиться с болезнью. Вот такие-то растения и называются лекарственными. Лекарственных растений ну просто ну, огромное количество у нас в Эстонии. За ними, в принципе, далеко-то и ходить не надо. Вот, например, многие лекарственные растения... Растут у нас дома, в цветочных горшках. Вот, к примеру, возьмем герань или алоэ А про колонхоя, такое вот растение интересное, колонхоя, про него вообще всегда все в народе говорили, что это домашний доктор. Например, соком этого колонхоя, этого растения, лечит насморк. А если заглянуть к маме на кухню, то наверняка и там тоже есть наши помощники против болезни. Ну вот взять, например, чеснок и лук. Правда? Это же чудо какое-то. Их так боятся вирусы и микробы, что если привязать маленькую головку чеснока на ниточку и повесить ее прямо на шею, то никакая простуда вам будет не страшна. А капуста-то вообще он содержит столько витамина С, что делает наш организм просто крепким и здоровым. А если мы с вами выглянем за окно, то и там, конечно, мы найдем наших друзей-помощников. Если вы, к примеру, пошли в поход и случайно порезались, образовалась ранка, ну и нет, например, где-нибудь у вас в сумочке или еще где-нибудь ни бинтика, ни пластыря, как тогда быть? И тогда на помощь тоже придет природа. Например, вы можете взять листочек подорожника. Конечно, вы все знаете такое растение, которое всегда около дороги растет, с такими кругловат, овальными такими листиками. И обязательно его, конечно, помыть чистой водой. Или, например, хотя бы на худой конец протереть просто тряпочкой, так, чтобы он чистый был. И приложить к ранке. Тогда кровь быстро остановится. Кроме подорожника можно, например, в этих целях использовать цесичелистник. Это тоже такое растение, вы тоже наверняка его видели, оно очень популярное. Также полезный например, и мати -мачеха. Это, знаете, такое растение интересное. Это вообще сорняк. Он на огородах растёт. И чем он интересен вообще? Почему такое название? Да потому что одна часть поверхности его, внешняя, так скажем, поверхность его листика, она словно мачеха, она такая холодная и совершенно, знаете ли, как бы это сказать, ну неприветливая такая. А внутренняя сторона этого листочка, с другой его стороны, она мягкая, бархатистая, словно мама. Поэтому и название у этого растения – матемачиха. Так вот, это растение очень пригодится, если вас замучил кашель. Тогда, сварив чай из таких листочков этой матемачихи засушенной, очень вам поможет против этого ужасного и неприятного кашля. Полезны вообще многие растения. Достаточно э, взять, например, книжку про полезные растения, и вы увидите, какая она будет толстая, потому что очень много уж этих растений. Вот только собирать их нужно непременно в чистом месте. Ни в коем случае нельзя использовать растения, собранные в городе. Городские растения они накапливают в себе столько вредных веществ, что уж пользы они ну, точно не принесут. А вот в чистом лесу или, например, на лугу растения действительно такие вот растут природные доктора. И какое, в принципе, растение не возьми, ну, от какой-то болезни они, или от какого-то недуга точно помогут. И согласитесь, ребят, это так важно узнавать природные тайны и уметь лечиться растениями. По тропиночке не стой, не качай мне головой. А дубанчик не живи моей заботы. Лучше спрячь с траву, я пройду и не сорву. Ромашечка луковая, подружечка. Шик свой покажи, судьбу мою расскажи. Бабошелочек, не кивай мне мой кружочек. Лучше спрячься, ляг траву. Я пройду и не чек свой покажи судьбу мою расскажи